И тут мастерство Архангельского, умение угадать скопление гной и вскрыть его одним точным движением, не прибегая к болезненным ощупыванию и зондированной раны, оказались очень важными. Пациентка не кричала, не плакала и уехала из операционной в превосходном настроении. Только оказавшись перевязочной, рассердилась и стала проситься в палату. К соседкам, с которыми успела подружиться и которые нуждаются в ее агитации за освобождение женщин, больше, чем в лекарствах.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 Как и полагали профессора, блеск в глазах Катерины и ее оживления оказались предвестниками лихорадки. Она крепилась, увидев, как Элеонора делает приготовление для инъекций, фыркнула и заявил что ей это вовсе не нужно. Она прекрасно себя чувствует. И тут же затряслась в ознобе. Температура поднялась до 40. девушку колотила так, что Кострову пришлось прижимать ее руку к постели, пока Элеонора вводила иглу в вену. Потом озноб прошел, Катерине стало жарко. Леонора обтерла ее водой с уксусом. Пациентке явно полегчало. Она заявила, что чувствует себя совсем здорово и не понимает, почему все прыгают вокруг нее. Петр Иванович тоже приободрился и решил выкурить папироску. Только он ушел из перевязочек, как Катерина упала в подушке. Лицо внезапно посерело. Леонора схватилась за пульс. Так и есть, нити видны, А рука совсем холодная. «Скорее верните!» – крикнула она кострову А сама рванула дверцу шкафчика с медикаментами. Нужно приготовить впрыскивание, камфоры и глюкозы глюкозы Масляный раствор никак не хотел набираться в шприц. Почему только она не подогрела ампулу заранее? Ей часто предлагали учиться дальше стать врачом. Сначала на курсы Красного Креста, потом Знаменский и все остальные доктора, с которыми ей приходилось работать. Пожалуй, медицинский институт ее не агитировали только собственный дядушка и доктор Воинов, которые считали, что женщина хорошим хирургом стать никогда не сможет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 Кто знает, какую тактику он избрал бы, если бы Элеонора не попросила его во что бы то ни стал попытаться спасти ногу. Возможно, пресловутая коллегиальность не так плоха и спасла больше жизни, чем погубила. Но сейчас не время для угрызения совести. Нужно четко и быстро делать все возможное. Иногда в острый момент Элеонор начинал видеть все словно со стороны. Высокое стрельчатое окно перевязочной, в которой заглядывает уже по осеннему бурая ночь. Хрупкая женщина на кушетке. Она кажется совсем потерянной, будто тающей среди простыней и белого мрамора, которым облицованы стены. И в углу костров, лицо его как пятно, клякса, жизнь среди этого стерильного предсмертного мирка. Несмотря на инъекцию комфоры, Катерина потеряла сознание. Петр Иванович распорядился вести еще один флакон физиологического раствора и следом повторить комфору. Потом сделал эпинефрин и если эффекта не будет, то все кончено. «Вы вы бы шли отсюда, Сергей», – сказал он Костров. «Ей Богу, не до вас». Тот покачал головой. «Перед смертью она придет в себя. Пусть хоть я рядом буду». Элеонора позвала постовую сестру и та приготовила грелки, которыми обложили Катерину. Пульс на руке едва определялся. Повторили комфору. Сестра из терапевтического отделения принесла две ампулы глюкозы. Целое состояние. Заглянул дежурный врач. Положил на стол пенифрин.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 что разлучила их смерть, а не измена. Ей стоило большого труда удержаться, не спросить у Катерины о судьбе Ланскова. А та быстро шла на поправку. Первые три дня ее привозили к Леоноре в гнойные операционные, но потом рано настолько очистил что достаточно стало обычных перевязок. помню наказ Петра Ивановича об усиленном питании костров, приносил какие-то продукты, Катерина скандалила, Отказывалась есть больше того, что ей положено. Он клялся, что достает все на черном рынке. Она отчистила его, чтобы поощрять спекулянтов. Спорщики сходились только в одном – разрешать их конфликты обязана Элеонора. Наступать на ногу было невозможно, и Екатерина раздобыла где-то хитростью костыли. Пройдя на них до конца палаты, она упала в обморок. Примчался разъяренный Знаменский, пообещал устроить ее психиатрию и привязать к кровати до полного здравоохранения если пациентка не понимает человеческого языка. Элеонора пыталась объяснить, что хорошее самочувствие – это еще не гарантия воздонавления. Что если Катерина будет нагружать ногу, то может развиться арезионное кровотечение, которое уж точно может остановить только ампутацию. Куда там? Ей все было интересно знать. Шурдов-Галюк целыми днями торчал у нее в палате. Гонцы из клинического института приносили горы документов.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 И вижу, что она болеет душой не только за меня одну, а за всех нас, больных раненых. это товарищи прекрасный пример, что нельзя оценивать человека только по его классовому происхождению. Кто знает, сколько их не удалось бы спасти, если бы мы отказались от такого ценного работника только потому, что она княжна. Сердце сжалось. Катерина неслась дальше, разглагольствуя, что к каждому человеку надо подходить индивидуально, руководствуясь не его происхождением, о той пользе, которую он готов принести своей стране, но Элеонор не слушал ее. Понятно, она хотела как лучше. У этой пламенной большевички в мыслях не было, что Элеоноре удалось скрыть свой титул. Наоборот, она решила, что ее речь повысит престиж старшей операционной сестры. Как говорится, простота хуже воровства. Оставалось только надеяться, что никто не придал значения этой проговорке. Но такое маловероятно. Леонора больше расстроилась от того, что ее уличили во лжи, а не от того, что вскрылась правда. К репрессиям она давно была готова. Вопрос, а как, собственно, Катерина узнала об ее происхождении, пришел ей в голову только поздно вечером. Неужели рассказал Ланской? Зачем? в душе были смутные сомнения, и только шуточка Калинина, вернувшуюся с передовой прежним грубоватым оптимистом, отчасти вернула ее душевное равновесие «Так вы, княжна?» Но ну, надо же», – весело хмыкнул он, «теперь понятно, откуда у вас этот абсолютизм. Ну, раз титулы празднены, нечего не вспоминать».